Глава девятая Старый запущенный палаццо с высокими лепными плафонами и фресками на стенах, с мозаичными полами, с тяжелыми железными штофными гординами на высоких окнах, вазами на консолях и каминах, с резными дверями и с мрачными залами, увешанными картинами. Палаццо этот, после того, как они переехали в него, самою своей внешностью поддерживал во вронском приятное заблуждение, что он не столько русский помещик и гермейстер без службы, сколько просвещённый любитель и покровитель искусств. И сам скромный художник, отрёкшийся от света, связей чистолюбия для любимой женщины. Избранная вронским роль с переездом в палаццо удалось совершенно. И познакомившись через посредство галенищева с некоторыми интересными людьми, первое время он был спокоен. Он писал под руководством итальянского профессора живописи этюды с натуры и занимался средневековую итальянскую жизнью. Средневековая итальянская жизнь в последнее время так прильстила Вронского, что он даже шляпу и плед через плечо стал носить. по средневековски что очень шло к нему а мы живём и ничего не знаем сказал развронский пришедшему к ним по утру Галинищеву ты видел картину михайлова сказал он подавая ему только что полученную утром русскую газету и указывая на статью о русском художнике жившем в том же городе и окончившем картину о которой давно ходили слухи и которая вперёд была куплена В статье были укоры правительству и академии за то, что замечательный художник был лишён всякого поощрения и помощи. Видел, отвечал Галинищев. Разумеется, он не лишён дарования, но совершенно фальшивое направление. Всё то же Ивановское, Штраусовское, Рененавское отношение к Христу и религиозной живописи. «Что представляет картина?» — спросила Анна. «Христос пред Пилатом. Христос представлен евреем со всем реализмом новой школы». И вопросом о содержании картины, наведенной на одну из самых любимых тем своих, Голенищев начал излагать. «Я не понимаю, как они могут так грубо ошибаться?» Христос уже имеет своё определённое воплощение в искусстве великих стариков. Стало бы, если они хотят изображать не Бога, а революционера или мудреца, то пусть из истории берут Сократа, Франклина, Шарлотту Корде, но только не Христа. Они берут то самое лицо, которое нельзя брать для искусства, и потом А что же правда? Что этот Михайлов в такой бедности? спросил Вронский, думая, что ему, как русскому меценату, несмотря на то, хороша ли или дурна его картина, надо бы помочь художнику. Едва ли. Он портретист замечательный. Вы видели его портрет Васильчиковой? Но он, кажется, не хочет больше писать портретов, и потому, может быть, что и точно он в нужде. Я говорю, что Нельзя ли его попросить сделать портрет Анны Аркадьевны, сказал Вронский. Зачем мой, сказала Анна. После твоего я не хочу никакого портрета. Лучше Ани. Так она звала свою девочку. Вот и она, прибавила она, выглянув в окно на красавицу-итальянку-кормилицу, которая вынесла ребёнка в сад, и тотчас же незаметно оглянувшись на Вронского, Красавица-кормилица, с которой Вронский писал голову для своей картины, была единственная тайная горя в жизни Анны. Вронский, писав с нее, любовался ее красотой и средневековостью, и Анна не смела себе признаться, что она боится ревновать эту кормилицу, и поэтому особенно ласкала и баловала и ее, и ее маленького сына. Вронский взглянул тоже в окно, и в глаза Анны и тотчас же, обратившись к Галинищеву, сказал: "А ты знаешь этого Михайлова? Я его встречал. Но он чудак и без всякого образования. Знаете, один из этих диких новых людей, которые теперь часто встречаются. Знаете, из тех вольнодумцев, которые сразу воспитаны в понятии их неверия, отрицания и материализма. Прежде бывало говорил Галинищев, не замечая или не желая заметить, что и Анне, и Вронскому хотелось говорить. Прежде бывало, Волнодомец был человек, который воспитался в понятиях религии, закона, нравственности и сам борьбой и трудом доходил до волнодомства. Но теперь является новый тип самородных вольнодумцев, которые вырастают и не слыхав даже, что были законы нравственности, религии, что были авторитеты, а которые прямо вырастают в понятии их отрицания всего, то есть дикими. Вот он такой. Он сын, кажется, московского камер-локея и не получил никакого образования. Когда он поступил в академию и сделал себе репутацию, он, как человек не глупый, захотел образоваться. И обратился к тому, что ему казалось источником образования к журналам. И понимаете, в старину человек, хотевший образоваться, положем француз, стал бы изучать всех классиков, и богословов, и трагитов, и историков, и философов, И понимаете, весь труд умственный, который бы предстоял ему. Но у нас теперь он прямо попал на отрицательную литературу. Усвоил себе очень быстро весь экстракт науки отрицательной и готов. И мало того. Лет 20 тому назад он нашёл бы в этой литературе признаки борьбы с авторитетами, с вековыми воззрениями, Он бы из этой борьбы понял, что было что-то другое, но теперь он прямо попадает на такую, в которой даже не удостоивают спором старинные воззрения, а прямо говорят: ничего нет, эволюция, подбор, борьба за существование и всё. Я в своей статье знаете что? сказала Анна, уже давно осторожно переглядывавшаяся с Вронским, и знавшая, что Вронского не интересовало образование этого художника, а занимала только мысль помочь ему и заказать ему портрет. Знаете что, решительно перебила она разговарившегося Галинищева. Поедемте к нему. Галинищев опомнился и охотно согласился. Но так как художник жил в дальнем квартале, то решили взять коляску. Через час Анна, рядом с Галенищевым и Своронским, на переднем месте коляски, подъехали к новому, некрасивому дому в дальнем квартале. Узнав от вышедшей к ним жены дворника, что Михайлов пускает в свою студию, но что он теперь у себя на квартире в двух шагах, они послали её к нему с своими карточками, прося позволения видеть его картины.